Глава 61. Паркс намерен искать, хотя знает, что шансы найти Галаха яроблизки к нулю. Они не могут кричать и идти широким веером параллельно по нескольким улицам, потому что их всего лишь трое. Он, Хелен Джустины малышка. Доктор Колдел сказала, что слишком слаба для подобных прогулок, да и выглядела она соответствующе, поэтому он не стал спорить. Но расходиться им не приходится. Мелани крутится во все стороны, как флюгер нюхая ветер. Она останавливается, глядя на юга-юго-запад. Сюда? Ты уверена? спрашивает Йопаркс. Кивок без лишних слов, она ведёт. Но путь через щуры извилист, по одной дороге вверх, по другой вниз. Поначалу сохранялось направление на юг, но потом и оно сменилось. Галагер, похоже, Дважды разворачивался, находясь всего в миле от Рози. Паркс думает, а может, малышка ведёт их не потому, что чувствует запах, а потому что хочет казаться важной и обратить на себя внимание взрослых. Нет, чушь собачья. Какая-нибудь десятилетняя эмоциональная девочка могла так сделать. Но Мелони умна не по годам. Если она не знает, где прошёл Голлахер, она скажет, хотя впереди что-то происходит. Между Мелени и Джустин. Диалог испуганных взглядов, который доходит до точки, когда девочка сворачивает с улицы в переулок. Она останавливается и смотрит на него. Достаньте ваш пистолет, сержант, говорит она тихо. Голодный. Его не волнует, откуда она узнала. Он просто хочет понимать, во что ввязывается. Да. Где? Малышка колеблется. Они проходят какую-то стоянку и магазины. Множество дверей с трёх сторон от них. Часть выбита, а часть завалена. Ржавая машина, стоящая на кирпичах, вероятно, была неподвижна уже задолго до того, как катастрофа заставила дороги замолчать. Мусорные баки на колёсиках стоят вдоль забора, ожидая, когда их заберут. Там, говорит наконец Мэлони, дверь, на которую она кивает, не отличается от любой из остальных на первый взгляд, но приглядевшись, Паркс видит проторенную дорожку среди сорняков, один из которых огромный чертополох, всё ещё мокрый от сока в месте, где был сломан. Паркс переходит на бешшумный бег, по его мнению, лучше поздно, чем никогда. Он кладёт руку на плечо Джастин и показывает, что она должна достать свой пистолет. Вдвоём они приближаются к двери, как копы в телевизионной драме ещё до катастрофы. При увеличенном медленно крадясь, несмотря на хруст и скрежет их обуви по пересечённой местности, Мела неспокоенно проходит между ними и разворачивается. "Освободите меня", говорит она Парксу. Он смотрит ей в глаза. "Ты имеешь в виду руки, руки и рот? Не так давно ты просила меня связать тебя", напоминает он ей. "Я знаю, я буду осторожна". Остальное ей не обязательно озвучивать. Если они окажутся в замкнутом пространстве полных голодных, она им понадобится. С этим не поспоришь. Паркс снимает наручники и вешает их на пояс. Мэлони расстёгивает номорник и протягивает ему: "Вы не присмотрите за ним, пожалуйста", спрашивает она. Он кладёт его в карман, и Мэлони первая растворяется в темноте. Но на вечеринку они опоздали. Что бы здесь ни случилось, это уже в прошлом. Широкий кровавый след идёт от центра прохода в угол, где, вероятно, голодные и расправились с Галлахером. Он смотрит в потолок с выражением смирившегося со своими муками человека, как на изображениях распятого Христа. Но, в отличие от Христа, его обгладали до костей почти везде. Его куртка растворилась, вообще ни следа. Рубашка разорвана, огалея пропасть на месте туловища его солдатский жетон торчит из обглоданных позвонков голодные как-то умудрились съесть его шею не задев при этом стальной цепочки это как тот старый трюк когда надо вытащить скатерть оставив на столе посуду джустина творочается слёзы беззвучно текут из её закрытый глаз парксмолча стоит Сержант может думать лишь о том, что у него в подчинении был один единственный мальчишка, которому он позволил умереть в одиночестве. За такой грех отправляют в ад. Мы должны похоронить его, говорит Мелони. На мгновение его гнев оборачивается против неё. "В чём смысл, чёрт тебя дери?" рычит он, глядя на неё. "Здесь уже нечего хоронить. Можешь сгрести его и положить в чёртову урну". Мэлони вспыхивает в ответ, оскалив зубы, она рычит ему в лицо. Мы должны похоронить его, или собаки другие голодные съедят его до конца, и не будет места, чтобы показать, где он умер. Вы должны чтить павшего солдата, сержант. Чтить? Откуда ты набралась этого дерьма? Троянская война, скорее всего, бормочет Джустин. Она вытирает глаза тыльной стороной ладони. Мэлони, мы не можем Нам негде похоронить его, и у нас нет времени. Мы должны добраться до цели как можно быстрее. Мы должны оставить его. Если мы не можем похоронить его, говорит Мэлони, тогда мы должны сжечь его. Но как? спрашивает Джостин. В комнате с генератором есть большие бочки, говорит Мэлони нетерпеливо. На них написано: "Горючее", а значит, то, что там внутри, может гореть. Джостин говорит что-то ещё пытаясь объяснить, может быть, почему ему не стоит таскать туда-сюда по улице 20 галлонов авиационного топлива. Но Паркс с глупым удивлением вдруг ловит себя на мысли: пока этот ребёнок беспокоится о таких вещах, мир не рухнет. Они вбили ей в голову все эти старые понятия, неприменимые к современной жизни, думая, что она никогда не покинет пределы учебного блока. Если только отправиться в лабораторию, где её разрежут и размажут под микроскопом. Его желудок урчит. Впервые за всю свою военную карьеру Паркс взглянул на военное преступление изнутри. И оказалось, что преступник не он и не Колдол. Это Джостин и Майлер, и пьяный ублюдок Уитакер, и все остальные. Колдол просто мясник. Она суе не тот со стулом парикмахера и бритвой. Она не тратила года на скручивание детских мозгов в кренделе. Мы можем помолиться за него, говорит Джустин. Но мы не можем перетащить сюда одну из тех бочек с мелонью, а даже если могли бы, хорошо, говорит Паркс. Давай сделаем это. Джустин смотрит на него как на сумасшедшего. Это не шутка, говорит она ему мрачно. Я и не шучу. Эй, она права. В её словах больше смысла, чем в наших вместе взятых. Мы не можем, снова говорит Джустин. Паркс перебивает её. Почему чёрт возьми нет, рявкнул он. Если она хочет почтить память грёбаной мертвеца, пусть сделает это. Школа закончилась, учитель. Уже как несколько дней. Может, ты пропустила это? Джустин смотрит на него в недоумении. Её лицо становится бледным. Не кричите, бормочет она выставляя руки вперёд в знак примирения. «Разве я теперь тоже в твоём классе?» — спрашивает её Паркс. «Ты мой учитель?» Голодные, что сделали это, возможно, ещё достаточно близко. Ты выдаёшь нас своим криком. Паркс берёт винтовку и спускает курок, заставляя Джустин вздрогнуть и взвизнуть. Выстрел пробивает отверстие в потолке. Комья влажной штукатурки падают со стуком вниз. Один из них отскакивает от плеча паркса, оставляя на нём белые полосы. Я бы с удовольствием поприветствовал их парой слов, говорит он. Сержант поворачивается к малыни, которая стоит широко открытыми глазами. Для неё это как увидеть ссору мамы и папы. Что скажешь, малыш? Должны ли мы похоронить Кирана как настоящего викинга? Она не отвечает. Она зажата между молотом и наковальней. Потому что если согласиться, то встанет на его сторону против Джустин, а утихомирить разгоревшуюся стихию в ближайшее время нет никакой возможности. Паркс принимает молчание за согласие. Он заходит за прилавок, где видел коробку одноразовых зажигалок. В них всё ещё есть жидкий газ немного в каждой, но зажигалок в коробке около 100 штук. Возвращается с коробкой к Астанкам. Будучи человеком практического склада ума, сержант забирает рацию Галахера и вешает себе на пояс, а после начинает разламывать маленькие пластиковые трубки и выливать их содержимое на труп. Джустин смотрит, качая головой. "А как же дым?" спрашивает она. "А что с ним?" бормочет Паркс в ответ. Мэллони разворачивается и идёт по проходу к передней части магазина. Она возвращается через минуту, держа в руках ярко-жёлтую подушку в пластиковой обёртке. Мэлони становится на колени и кладёт подушку под голову Галахера. Её колени утопают в ещё не высохшей крови. Когда она встаёт, её колени украшают красно-чёрные полосы. Паркс разламывает последнюю зажигалку. Он мог использовать её, чтобы поджечь тело, но не сделал этого. Он выливает последние капли а затем поджигают при помощи своей трудницы. «Покойся с миром, рядовой!» — бормочет он, пока пламя поглощает то немногое, что осталось от Кирана Галлахера. Мелани тоже что-то говорит, но очень тихо, обращаясь только к мёртвому. Джустин ждёт в тишине, пока сальное вонючее пламя не заставляет их уйти. Обратный путь к Розе они проделывают по куда более широким улицам, Магазин за спинами полыхает, поднимая толстый столб дыма, превращающийся в чёрный зонт над их головами. Мэлла не идёт впереди, сгорбившись и опустив голову. Она не попросила снова надеть на неё наручники и намордник, а Паркс и не предлагал. Когда они прошли уже большую часть пути, малышка останавливается, её голова резко поднимается. «Что это?» — шепчет она. Паркс собирается сказать, что ничего не слышит, но воздух слегка дрожит и, и в этой вибрации теперь можно различить звук, пробуждающийся, угрюмый и опасный, утверждающий свою готовность к драке и победе в ней. Двигатель Рози. Паркс срывается на бег, огибая угол Финчли-Хай-Роуд как раз в нужное время, чтобы увидеть далёкое пятнышко, за секунды превращающееся в бегемота. Рози слегка трясёт. Во-первых, из-за мусора на дороге, а во-вторых, из-за того, что её ведёт доктор Колдул своими поколеченными пальцами. Каждое подёргивание рукой приводит к шараханию длинного транспортного средства из стороны в сторону. Даже не думая об этом, парк встаёт на середину дороги. Он понятия не имеет, что делает Колдул, может, она спасается от чего-то. Но он точно знает, что должен остановить её. Грозе кренится как пьяная, стараясь увернуться от него, врезается в припаркованный автомобиль, который тащит перед собой несколько ярдов, прежде чем он разваливается на куски ржавчины и стекла и уносится вдаль. Они смотрят на задние фонари передвижной лаборатории, удаляющиеся от них. "Какого хрена?" в недоумении восклицает Джостин. "Паркс хочет задать тот же вопрос?"